Глава пятая Кершихинский сивер полыхал фиолетовым пламенем цветущего багульника. Купы кедров и лиственниц поднимались над этим недвижимым морем огня, как клубы зеленого дыма, и солнечный воздух переливался над ними тонким сладостным ароматом багульника с молистой горечью молодой хвои. Казаки остановились в кустарнике, покурили, посоветовались — разбились на стрелков и загонщиков. Загонщики остались на месте, а стрелки, в большинстве пожилые казаки, среди которых был и северьян Улыбин, пошли вперед. На дальнем закрайке, у подошв, отсвечивающих бронзой обрывистых сопок, был скотный могильник. Над падалью вечно кружились, каркали и шипели хищные птицы, трусливо расступаясь, когда из-под небесья, сложив саженные крылья, падал камнем красавец-орел». Стрелки залегли и засели под самым могильником за огромными в узорчатых лишайниках валунами. С бердянкой на готове северьян удобно прилег на теплой выбоине валуна. Прилег и услышал. В севере иступленно толковали тетерева. Когда тетерева умолкали, было слышно, как где-то высоко-высоко звенит колокольчиком жаворонок, а в орешниках негромко ликуют желтогрудые песенники клёсты да мерно постукивает красноголовый дятел. Загонщики шли медленно. Сначала в той стороне бухнул чей-то выстрел, мячик молочного дыма вспух над кустами. И вот началось. Загалдели, заухали, ударили трещотками. Стрелки застыли в нетерпеливом подмывающем ожидании. Но ждать нужно было долго. Загонщики должны были пройти чащими не меньше версты. И Северян решил до времени не томить себя, Он приподнялся с выбоины и осторожно повернулся направо. В шагах в сорока от него присел за валуном Платон Волокитин, первый силач во всей станице. Зорко вглядывался Платон в едва покачиваемые ветерком осыпанные цветом кусты багульника. «Если на такого чертяку волк напорится, не уйдет», — с завистью решил Северьян. Невдалеке чуть слышно хрустнул валежник. Северьян притаился, задержал дыхание. По мелкому редколесью прямо на него бежал ленивый трусцой громадный светло-серый волк. Он часто останавливался, чуть поводя небольшими, косо поставленными ушами. Втягивая воздух в подвижные влажные ноздри, зверь вслушивался в людской голдеж. «Умный стервец!» — восхитился северьян и направил берданку в широкий, полого срезанный лоб волка. Волк потрусил снова. На опушке остановился так близко, что Северьян отчетливо видел сивые волоски подусников на волчьей морде. В редколесье появились еще два волка. Эти были гораздо мельче, шерстью желтоватого цвета. Северян так и прирос к валуну. Чуть покачиваясь, нащупал надежный упор для локтей, замер. В эти секунды двигались только его жилистые широкосные руки — Мушка качнулась вверх, вниз и остановилась на тонкой черте звериных бровей. Палец плавно нажал спусковой крючок. Северьян увидел, как подпрыгнул волк, повернулся с невероятной быстротой и кинулся саженными прыжками влево на голый краснобурый откос. За ним, едва касаясь земли, неслись два других. Сидевший в той стороне каргин торопливо бил по ним с руки. Северьян насчитал три выстрела — Волки уходили все дальше и дальше, и он остервенело выругался. «Промазал, черт!» И вдруг обрадованно вздрогнул. Большой волк заметно сбавил скорость. Задние догнали и стороной обошли его. Пошатываясь, волк сделал последний прыжок и ткнулся мордой в желтую круговину прошлогоднего ковыля. Северьян, прихрамывая, побежал к зверю, на ходу заряжая берданку. К нему присоединился каргин. «Ты, что ли, его осадил?» — спросил северьян Каргина и боялся, что тот ответит утвердительно. «Нет, я не в него стрелял!» «Тогда, значит, я влепил!» Пуля занизила и попала волку в грудь. Когда подошел северьян, волк уже издыхал. Страшный, в последней ярости уставленные на человека зрачки его глаз, мутились, стекленели. Все более тусклыми делались в них солнечные зайчики — Сильные когтистые лапы зверя судорожно загребали землю. По шелковистому ворсу подгрудника алым червячком сползала, запекаясь кровь. Соблавы возвращались далеко за ополдень. На гибких и длинных жердях, просунутых меж связанных пряжками лап, несли четырех волков. Волка, убитого северьяном, несли Роман и Данил Коммерсанов, часто вытирая обильно выступавший на лицах пот. На берегу драгоценки сделали привал. пили пригоршнями воду, умывались. Прямо над ними, под шаровыми снежно-белыми облаками, реяли, изредка перекликаясь, журавли-красавки. Неудачно стрелявший во время облавы отец до шутки Епифан Козулин, рано посидевший казак, прозванный за это Епифаном Серебряным, взял и выпалил в журавлей. Пуля не потревожила их. «Не донесло, Гурьяныч!» — посочувствовал Епифану Никула. «Шибко, они высоко!» Тут из трех бить надо, а из берданки только патроны зря переводить. — А вот посмотрим, — ответил Епифан и выстрелил снова. Но и вторая пуля не потревожила гордых, звонко курлыкающих птиц. — Разве мне попробовать? — спросил у Северяна Каргин. Отмахиваясь веткой черемухи от мошкары, Северьян улыбнулся. — Не жалко патрона, так пробуй. Их ведь в такой вышине из пушки не достанешь. — Все-таки попробую. Каргин встал на колено, хищно прищурился, вскидывая берданку. Хлопнул выстрел. «Тоже за молоком пустил, хотя атаман!» — съязвил Епифан. «Видно, не нам их стрелять!» «Платон, попробуй ты! На тебя вся надежда! Если уж и ты не попадешь, тогда не казаки мы, а бабы!» — сказал Каргин. Платон сначала отнекивался, но потом согласился. Но и его выстрел был неудачным. Роман, которому тоже хотелось выстрелить в журавлей, не вытерпел. Подошел к отцу, посмеиваясь, сказал. — Тятя, дай мне стрелить. — Ишь ты чего захотел, — рассмеялся Северьян. «Ну — Ну-ну, бабахни, пускай еще один патрон пропадет. Роман взял у отца берданку. Сняв с головы фуражку, неловко опустился на колено и застыл, напряженно целясь. «Народ — Народ! — закричал Никула. «Посторонись, кому куда любо! Этот призовый стрелок за место журавля в момент ухлопает!» Роман выстрелил. Следившись за журавлями Никула, завел с издевкой. Целился в кучу, а попал в тучу и, не докончив, изумленно ахнул. «Ай да Ромка, Влепил таки!» Все увидели, как один из журавлей внезапно остановился на плавном кругу своем, покачнулся и, как сносимый ветром, стал косо и медленно падать. Упал он на широкой приречной релке, около высыхающей озерины. У мельничной плотины играли казачата. Завидев падающего журавля, они наперегонки пустились к нему. Раненый в крыло журавль затаился в густом тростнике. Его нашли, цепко ухватили за двухаршинные крылья и повели. Шел он танцующим легким шагом, и когда его неосторожно дергали за раненое крыло, журавль печально и громко вскрикивал, пытаясь клювом достать руки казачат. «Ну, удивил твой Ромко народ!» — сказал Северьяну Платон. «А ведь ружья правильно держать не умеет!» «Бывает!» — согласился Северьян, но Платон не унимался. Его самолюбие было задето. «Он в корову за десять шагов не попадет, а тут птицу вон на какой высоте срезал. Одно слово — фарт!» Разобиженный словами Платона, Роман сказал ему, посмеиваясь. «Хочешь, я твою фуражку на лету дыроватой сделаю? Сопли сперва вытри, а потом хвастай. Платона, ведь у тебя очко сжало, сознайся. Фуражки тебе жалко, голова садовая», — подзудил Никола. «Жалко? Есть чего жалеть. Да он все равно не попадет». С этими словами он снял с головы фуражку, внутри которой на голубом сатине подкладки желтел клеенчатый червонный туз. Фабричная марка. Отошел шагов на тридцать. Заметно волнуясь, метнул фуражку вверх. Роман, страшась промаха, молниеносно повел берданкою и плавно спустил курок. Платон подбежал к фуражке, поднял ее и удрученно крякнул. «Потрафил-таки подлец! Испортил фуражку!» А я ведь ее только позавчера купил. Задаст мне теперь жару моя баба. Уж она меня попилит, прямо хоть домой не показывайся. Сукин сын ты, Ромка!» «Не надо было бросать». Затекали ведь? По неволе бросишь!» Хохотавший до слез над горем Платона Елисей Каргин подозвал Романа, похвалил его и небрежно кинул ему трехрублевую бумажку. «Возьми от меня на поминки по платоновой фуражке». Роман поблагодарил Каргина, но деньги принять отказался. Никула не вытерпел и толкнул его в бок. «Бери, три рубля на ссору не подымешь, я тебе помогу их истратить. Вина купим, конфет». Роман усмехнулся и ответил. «У меня от конфет зубы болят».